Глава 58. Наши дни. Королевский медицинский центр Ноттингем. Та славная медсестра входит в комнату и закрывает за собой дверь. Я узнаю её по тонкому аромату духов и ещё по тому, как она разговаривает в полголоса, отмечая каждый завершённый этап работы. Ну, как мы сегодня? Соскучились без меня? А у меня были выходные. Да. Соскучилась. Я очень соскучилась. Ко мне приезжал сын с женой и внуком. Его зовут Райли. Они живут в Дэвоне. Мы так чудно провели время. А у вас есть дети? Она подходит к кровати. Краем глаза я вижу большое синевато-белое пятно. Извините, я болтаю и совсем забыла, что там вам меня не видно. Надо мной возникает лицо. «Тёмные волосы, голубые глаза. Улыбка, передние зубы поставлены слегка наискось. Брови не выщипаны, на висках седина. Дыхание пахнет кофе и, пожалуй, сигаретами, но совсем чуть-чуть. Почему-то лицо кажется смутно знакомым, хотя так близко я точно вижу её в первый раз. Обычно она просто наклоняется, чтобы поздороваться» а потом выполняет свои обязанности и уходит. «Меня зовут Нэнси. Теперь я отвечаю за эту палату. Правда, временно. Так что мы будем часто видеться. Надеюсь, вы не против. Я старательно таращу глаза, чтобы показать. Я здесь. Я всё слышу». Нэнси хмурится. «Мне говорили, что к вам приходила ваша сестра». Но она оставила какую-то странную информацию. Ни в одной базе нет таких имен и фамилий. Вас как будто не существует. Я смотрю на нее, а она на меня. Причем так внимательно, как будто решает какую-то задачу. «Погодите-ка». Я слышу, как она подходит к шкафчику, открывает его, что-то ищет. Когда меня привезли, туда поставили мою сумку. «А ну-ка, что у нас здесь? Может, какие-нибудь подсказки найдём? Интересно, кто-нибудь вообще просматривал ваши вещи?» «Нет, они меня просто списали. Я слышу звон ключей, шорох бумаги. Обожаю эту женщину за то, что для неё я ещё существую. Я человек. Внутри начинает теплиться надежда». «Фото!» – бормочет она себе под нос – но в следующую секунду уже склоняется надо мной. Интересно, кто это? Карточка оказывается перед моими глазами. Это Эви, тот самый портрет, которым дразнила меня она. Наверное, выронила, когда сюда вошел доктор Чанс. А потом уборщица нашла его и сунула в мои вещи. Я жду, когда волшебная волна адреналина снова достигнет головы, Ведь она уже помогла мне моргнуть однажды, но ничего не происходит. Медсестра смотрит на меня сверху вниз, а я лежу неподвижно, как бревно, обнаружив, что уже не так крепко держусь за нить, связывающую меня с миром. Я ещё здесь, но всё же уже почти там. И очень скоро он настанет. Тот миг, когда я окончательно уйду в небытие. Ну и пусть лишь бы успеть сделать это для Эви, исправить ту страшную ошибку, а потом можно и уходить. Но что бы ни творилось у меня в голове, сердце исправно гонит кровь по телу, которая верно служила когда-то, а теперь стала чужим, превратившись в сосуд, полный сожаления и горя. А еще презрение. К себе и к ней, к той, которая приходила совсем недавно. «Это ваша дочка, красавица?» «Кого-то напоминает?» Нэнси поворачивает снимок так и эдак, внимательно разглядывает его. Я вижу, как она задумчиво хмурит лоб и плотно сжимает губы. «Ну же! Догадайся! Вспомни!» «О, господи!» Ее лицо слегка перекашивается. Она переводит глаза с фото на меня и обратно, щурится, глядя вдаль, словно пытается постичь непостижимое «Боже мой!» и выбегает из палаты. Облегчение, словно целительный бальзам, затапливает изнутри. Кажется, она разгадала загадку. Догадалась, кто я.